Глава 21 Хратен с облегчением опустился в кресло. Замен полного доспеха он облачился лишь в алую диреидскую мантию, которую он часто носил в своих комнатах. Раздался стук в дверь, верховный жрец не удивился этому, он ждал посетителя. «Войдите!» – откликнулся он. В дверях возник Арте Терет, он отличался высоким ростом и крепким сложением, а также характерными для коренных верденцев темным цветом волос и квадратными чертами лица. Сразу бросались глаза, острый нос и накачанная во время обучения в монастыре внушительная мускулатура. «Ваша светлость!» – поклонился Артет. Знак почтения к верховному жрецу он не стал разгибаться, а повалился на колени. «Артет!» – Хратен сплел на груди пальцы. «За время своего пребывания в Орелоне я внимательно наблюдал за местными жрецами. Твое рвение во славу империи это произвело на меня приятное впечатление, и я решил предложить тебе пост главного Артета Часовни».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 «Я не могу принять назначение!» Хратен замер. Никогда еще Дерейтский жрец не отказывался от плывущей в руки власти. «Штамп!» «Простите, господин!» Терет не смел поднять взгляд от пола. «И по какой такой причине ты решил отказаться?» Прогремел Джерн. «У меня нет уважительной причины, ваша светлость. Просто, просто я не подхожу для должности главы. Могу я отказаться?» Хратен махнул рукой. Его тревожило, что Терет ухитрился растерять свой кураж за такой короткий срок. Ведь амбициозно считалось одним из основных качеств фьерденского священнослужителя. Неужели Фьен настолько распустил братьев? Или же… вдруг за отказом Мартета стоит кто-то другой? Настырный внутренний голос нашептывал Джиерну, что фиен тут ни при чем. Что за внезапной скромностью Терет скрывается Дилов. Возможно, его подводит излишняя подозрительность, но отказ артета толкает к немедленным действиям. Сделав им необходимо разобраться и быстро. Несмотря на промашку с Элантриица, молодой жрец продолжает набирать популярность среди кайских артетов. Из ящика стола Джьерн достал небольшой конверт. сделав Диллафом он совершил промашку, и хотя рвение Орелонца еще могло найтись применение, сейчас у Хратана не хватало ни времени, ни желания возиться с ним. Будущее королевство лежало на его плечах, а присмотр за Диллофом отнимал слишком много сил. Так продолжаться больше не могло. Превыше всего верховный жрец ценил предсказуемость и выдержку, а вера являлась для него упражнением в логических выкладках. Присутствие Диллофа разъедало его самообладание, как горшок горячей воды выплюснутый на лед. В итоге они оба ослабнуты и испарятся, как клубы дыма на ветру, а за их гибелью последует гибель Орелона. Хратен облачился в доспех и направился в главный зал часовни. Молящиеся на коленях прихожане замерли в благочестивой тишине, а вокруг них деловито сновали жрецы. Высокие своды, царившие в часовне молитвенная атмосфера, были для Джерна привычны. Он всегда чувствовал себя в дирийских храмах как дома. Но в Орелоне его почему-то непреодолимо влекли стены Ландриса. Хратен убеждал себя, что его манит возможность полюбоваться с высоты на Накайи. Но в глубине души знал, что причина кроется в другом. Порой он возвращался к мертвому городу только потому, что знал. Дилов ни за что не последует за ним добровольно. Дилов обитал в тесном Олькове, очень похожем на тот, что и сам Хротен занимал в начале карьеры. Верховный жрец толкнул простую деревянную дверь, и сидящий за столом молодой Артед поднял голову. «Хроден?» – удивленно спросил он, поднимаясь на ноги. Хротен редко навещал его комнатушку. У меня есть важное задание для тебя. Я не могу доверить никому другому. Конечно, Хродан. Делов покорно склонил голову, но в его глазах мелькнуло подозрение. Я всегда готов преданно служить вам, ведь я один из звеньев в цепи ведущих к самому лорду Джадату. Безусловно, отмахнулся Хратан. Арте, ты должен доставить письмо. Письмо? Недоуменно переспросил Делов. Да, необходимо сдержать верно в курсе ариланских событий.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 Хратен нахмурился. У дилова не оставалось возможности отказаться. Отношения между Хроденом и Одивом держали последнего в ежовых рукавицах. Господин приказывал, слуга выполнял. И все же он ожидал от Артета большего. Заговора, возможно, или попытки выкрутиться. Дилав принял письмо с должным почтением. Может, именно этого он и ждал. Вдруг осознал Хратен. Возможности попасть во Фьерден. На востоке положение одива при влиятельном джерне принесет ему уважение и власть. Вполне могло оказаться, что единственной целью, ради которой Дилов изводил верховного жреца, было покинуть рилон Хратен развернулся и вышел в главный зал. Все прошло легче и менее болезненно, чем он мог надеяться. Он подавил вздох облегчения, а в походке прибавилось легкости. До него донесся голос Дилова. Звучал он негромко, но тем не менее верховный жрец без труда различил слова. «Разошли, гонцов!» Обратился Релонец к одному из Дорвинов. «Утром мы отправляемся во Фьерден!» Хратену очень не хотелось останавливаться. Он пытался убедить себя, что ему наплевать на интриги Диллафа, лишь бы тот убрался с глаз долой. Но проведенные в плетении интриг года не позволяли Джиерну пропустить мимо ушей подобные заявления. Особенно из уст Диллафа. Хратен со вздохом повернулся. «Мы! Я приказал ехать только тебе, артет «Конечно, господин. Но я же не могу оставить своих одивов!» «Одивов!» – переспросил Хратен. Любой представитель дирийского жречества имел право набирать одивов, продолжая цепь, связующую людей с Джадетом. Но ему не приходило в голову, что Дилов решит обзавестись слугами. И когда он успел... «Кто присягнул тебе?» – резко спросил Джерн. «Несколько человек, господин». Уклончиво отозвался Артет. «Назови их!» И Дилов начал перечислять имена. Большинство жрецов набирали одного или двух одивов. Некоторые джьерны имели около десятка. У Орелонце их оказалось более 30. Чем больше тянулся список, тем больше Хратена охватывали изумление и злость. Каким-то образом Дилову присягнули почти все ценные местные сторонники, включая Варена и многих лордов. Дилов закончил перечисление и потупил обманчиво смиренный взгляд. «Интересный список», – медленно произнес Хратен. «И кого же ты собираешься взять с собой?» «Всех, конечно». «Не вина», – ответил Артед. «Если письмо содержит важные сведения, мне понадобится надежная охрана». Верховный жрец прикрыл в отчаянии глаза. «Если Дилов увезет с собой всех названных людей, то он лишится почти всех последователей в Каи, конечно, если они согласятся ехать». С другой стороны, положение Одева накладывало серьезные узы. Большинство диреитов, даже многие жрецы, присягали на более свободное положение Крондета. Крондет прислушивался к мнению своего Хродена – Но не налагал на себя обязательств беспрекословно следовать приказам. Так что Дилов обладал необходимой властью и при желании мог принудить своих одевов покинуть Орелон. И Хратан ничего не мог поделать. Вмешаться в отношения между другим жрецом и его слугами означало серьезное нарушение правил. Но стоит Дилову попытаться увести их из Каи, разразится катастрофа. Эти люди были еще новичками, в Шодерет и не знали, на какую зависимость рекли себя. Хратен сомневался, что они беспрекословно последуют за Артетом. А когда они воспротивятся Верховному Жрецу, придется отлучить их всех до единого. И наступление Шудорет в Орелоне придет конец. Орелонец продолжал приготовление к отъезду. Делая вид, что не замечает внутренней борьбы Джьерна. Но как ни мечись, Хратен знал, что нужно делать. Возможно, дело в блефовал, тем не менее, Артет не раз показал, что на него можно полагаться только до определенного предела – И Хратен не исключал, что тот способен уничтожить всю проделанную в Орелоне работу, лишь бы досадить ему. Верховный жрец до скрипа стиснул зубы. Он сумел остановить публичное сожжение лантрийцы. Теперь Дилов нанес ответный удар. Нет, Артед вовсе не мечтал попасть во Фьерден. Может, он и был неуравновешенным фанатиком, но ловушки расставлял мастерски. – Подожди… – выдавил Хратан как раз, когда посланник Дилов и собрался уходить.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 Эхо часов не донесло до его ушей торжествующий шепот Артета. Хратен снова сбежал. Ему требовалось время, чтобы собраться с мыслями. Несколько часов он кипел в своем кабинете, исходя злостью над Дилов и себя. Наконец, не в силах больше там находиться, он вышел на улицы Каи. По привычке он направился к калантрийской стене. Ему требовалось подняться на высокое место, как будто если вознестись над людскими заботами, можно и яснее взглянуть на жизнь.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 «Нет, ни в коем случае, а то они расскажут королю». Старик пришурился на Хратена, как если бы впервые осознав, с чего испугался мальчишка. «Вы не похожи на торговца, добрый господин», — нерешительно произнес он. «Я не торговец». Хратен уронил на колени старика мешочек с деньгами. «Это тебе». Второй кошель бросил на землю. «А это остальным». «Доброй ночи, старик». «Спасибо, добрый господин», — вскричал он. «Благодари Джадетта!» – ответил жрец. «Кто такой Джадет, господин?» – Храттен склонил голову. «Скоро узнаешь. Так или иначе, но ты скоро узнаешь». На Элантрийской стене шумел порывистый сильный ветер. Он радостно подхватил и завертел плащ хратана Он нес с собой соленый прохладный запах моря. Джер напирался на низкий парапет между двумя горячими факелами и разглядывал Каи. Город был не так уж велик, особенно по сравнению с Эландрисом, и его укрепления оставляли желать лучшего. К верховному жрецу вернулось былое недовольство. Он не любил находиться в месте, которое трудно защитить в случае нападения, хотя, возможно, сейчас к его обычной тревоге примешивалось напряжённое ожидание. Каи переливался огнями. Лишь в немногих домах ещё светились окна, но на улицах горели фонари, в том числе вдоль невысокой стены, отмечавшие официальную границу города. Стена образовывала идеальный круг, настолько правильный, что увидев ее Хратен в другом месте, он бы непременно похвалил строителей. Здесь же она служила еще одним напоминанием о былой славе лантрийцев. За последние годы Кая выплеснулся за пределы этой ограды, но старая граница еще отмечалась кругом горящих факелов. «Когда-то все было гораздо красивее», – раздался позади Джиерна мечтательный голос. Хратен удивленно обернулся.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 Калантрийцы умели превращать камень в зерно, а грязь – кусок мяса. И когда меня одолевают воспоминания, я начинаю недоумевать. Как злые силы могли принести нам столько добра и зачем? Хратен не ответил. Он стоял, скрестив руки на парапете, а ветер играл с его развивающимися волосами. Амин тоже замолк. – Как ты меня нашел? Наконец нарушил тишину Джерн. – Всем известно, что вы любите приходить сюда по ночам, – откликнулся жрец.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 Особенно, если убедить себя, что ненависть поможет достигнуть большого блага. Преследование избранных, которое принесёт спасение остальным, с лёгкой улыбкой, как если бы он находил идею смешной, уточнила Мин. «Не смей насмехаться надо мной, Орелонец! Перед тобой стоит выбор. И мы оба знаем, что безболезненный путь потребует, чтобы ты поступил так же, как и я. Провозгласить ненависть, когда я её не чувствую? Я никогда не пойду на это, Хратан. Тогда ты потеряешь всё!» «Значит, другого выхода нет.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 Мы не можем отделить правду от наших поступков, – покачал лысой головой Эмин. – Что бы ни грозило, истина превыше всего. Она не зависит от того, у кого лучшая армия, более длинные проповеди больше жрецов. Истину можно задавить, но со временем она все равно поднимет голову. Вам ее не подавить. – А что, если шудер – это есть истина, – требовательно спросил Хратен. – Тогда она победит, но я не собирался спорить с вами. – Неужели? – Верховный жрец поднял брови. «Нет, я хотел задать вам вопрос». «Тогда спрашивай, жрец, и оставь меня наедине с моими мыслями». «Я хочу узнать, что случилось», – начал задумчиво Амин. «Что случилось, Хратан? Что произошло с вашей верой в Бога?» «Моей верой?» – потрясённо повторил Хратан. «Да», – подтвердил Орелонец. Его голос звучал так тихо, казалось, вот-вот пропадёт. «Когда-то вы должны были искренне верить». Иначе не прослужили бы Дерети так долго, чтобы получить звание Джьерна. Но где-то по пути вы ее потеряли. Я ходил на ваши проповеди, и я встретил логику, изощренное понимание догматов, а также упорство. Но я не заметил веры. И мне интересно, куда она пропала? Хратен шипением втянул воздух. – Уходи, – приказал он, не глядя на жреца. Амин не ответил, и Джьерн обернулся.